Не шевелясь, зажав руки между колен, Хили с отчаянием глядел в темноту. Если присмотреться, то сквозь сетку еще можно было различить змеиное брюхо. А вдруг ему тут всю ночь лежать придется? Мысли у него в голове беспомощно трепыхались и мельтешили, и от этой дикой сумятицы Хили аж подташнивала. Помни, где находятся выходы, сказал он себе. Так было написано в учебнике по здоровью и безопасности. Мол, надо знать, где все выходы на случай пожара или чрезвычайного происшествия. Но Хилли не смотрел по сторонам, а от тех выходов, которые он запомнил, сейчас толку не было никакого. К чёрному ходу не подобраться, лестницу внутри дома мармоны на замок заперли. Окошко в ванной Но ещё куда ни шло, хотя через него и так-то пролезть было трудно, так что бесшумно протиснуться обратно вряд ли получится. Да ещё в темноте. Только теперь он вспомнил о Гарите. Где же она? Он постарался представить, что сам бы сделал на её месте. Решится ли она позвать кого-нибудь на помощь? И если бы не нынешние обстоятельства, Хилле скорее бы согласился, чтобы Гарит носавала ему за шиворот раскалённых углей, чем отца позвала. Но теперь Когда его жизнь висела на волоске, другого выхода не было. Лысоватого, раздавшегося в талии отца Хиле, никак не назовёшь грозным здоровяком. Да и рост он был прямо, скажем, ниже среднего. Но за долгие годы на посту директора школы он научился смотреть на людей взглядом представителя власти и подолгу молчать с таким каменным лицом, что даже взрослым делалось не по себе. Горит. Хилли с тоской представил себе белый телефон в родительской спальне. Если отец узнает, что случилось, то без страшно примчится сюда, вцепится ему в плечо, вытолкнет наружу, и дома его ждёт порка, в машине натация, от которой у него уши гореть будут, а проповедник тем временем забьётся в угол к своим шипящим змеям. Да, сэр, спасибочки, сэр. И будет не до умевать, что же это его с ног сбило. У него занылы шея и теперь он ничего не слышал, даже змей. Вдруг он подумал: "А что, если горит, погибла? Что, если её задушили, пристрелили или, кто знает, может, проповедник на неё своим грузовиком наехал и переехал?" Никто не знает, где я. У него затекли ноги. Он пошевелил ими самую капельку. Никто. Никто. Никто. И крыт так ожгло иголочками. Пару минут он лежал, сжавшись, не двигаясь, боясь, что на него вот-вот накинется проповедник. Но все было тихо, и Хили наконец перевернулся на другой бок. В затекших ногах заколола кровь. Он пошевелил пальцами, повертел головой, подождал. Наконец ждать больше не было никаких сил, и он выглянул из-за кресла. Ящики посверкивали в темноте. Свет косым квадратом падал из открытой двери на табачно-бурый ковролин. За дверью, Хилли уперся локтями в пол, подтянулся. Виднелась замызганная желтая комнатка, которую лампочка под потолком заливала белым светом. Слышался чей-то голос, визгливая деревенская скороговорка, но слов было не разобрать. Его оборвал чей-то рык. «Иисус ради меня палец о палец не ударил, а уж законники тем паче!» В дверях вдруг выросла гигантская тень. Хилий вцепился в ковролин, окаменел, боясь даже вздохнуть. Раздался другой голос, еле слышное брюзжание. «Эти змеюки просто мерзкие, и все тут, и Господь тут ни при чем» стоявшая в дверях тень странно пискляво хотнула и хили обмер. Фарис шредлив. Даже отсюда было видно, как он обшаривает темноту слепым глазом, белёсым, как глаз варёной щуки, будто лучом маяка со скалы. "Я тебе так скажу". Хили с невероятным облегчением услышал, как Фарис затопал к двери. Из соседней комнаты донёсся скрип. Кто-то распахнул дверцу кухонного шкафчика. Когда Хиля открыл глаза, в дверях никого не было. Вот что скажу. Ты, если устал змей туда-сюда тягать, так вывези их в лес, выпусти там, да постреляй всех. Чех, пристрели нахер, до да последней твари. Или сожги, громко говорил он, перебивая проповедника. Или в реки утопи, мне всё равно. И тогда никаких проблем. Недоброе молчание. Змеи умеют плавать, раздался другой голос, явно белого мужчины, только помоложе. И что? Далеко не уплывот в этом чёртовом ящике. Послышался хруст, будто бы фариш разгрыз что-то, и он продолжил шутливым, отрывистым тоном: «Слушай, Йоджин, но раз ты не хочешь с ними морочиться, то у меня в бардачке, вон, тридцать восьмой калибр. Да я тебе за десять центов их всех перестреляю. Да единый!» У Хилли заколотилось сердце. «Горет!» — в панике подумал он. «Где же ты?» «Это же они убили ее брата. А когда они найдут Хилли, а они найдут, тут и думать нечего. Убьют и его!» Чем тут можно отбиваться, как себя защитить? По сетке всползла вторая змея, уткнулась рыльцем первой змее под голову. Они теперь были как та медицинская картинка, где две змеи сплелись хвостами. Раньше ему и в голову не приходило, до да чего же эта примелькавшаяся эмблема мать отсылала пожертвоние в ассоциацию пульмонологов в конвертах, на которых был такой вот красный значок. Гадкая. В голове у него всё смешалось. Плохо соображая, что делает, Хилли дрожащей рукой приподнял задвижку на ящике со змеями. Вот так-то это их задержит, подумал Хилли, перекатившись на спину и уставившись в оклеенный пенопластовой плиткой потолок. Как пойдёт неразбериха, может быть, ему удастся сбежать. Даже если его ужалят, он, наверное, успеет добежать до больницы. Хилий потянулся к замку на ящике, и одна из змей тотчас же к нему рванулась. Он почувствовал, как ладонь обдула чем-то липким. Ядом? Эта тварь попала в него прямо через сетку. Он торопливо обтер ладонь о шорты, надеясь, что у него там не было никаких царапин или порезов, о которых он вдруг позабыл. Змеи не сразу сообразили, что их выпустили на волю. Две змеи, которые висели на сетке, вывалились сразу и несколько секунд просто лежали, не двигаясь, пока другие не поползли вслед за ними, посмотреть, что происходит. И тут до них разом, как по сигналу дошло, что путь свободен, и змеи радостно расползлись во все стороны. Хилли, весь в поту, вылез из-под кресла и прокрался мимо открытой двери. Быстро, насколько хватило духу, проскочив пятно света из соседней комнаты. От ужаса его мутило, но заглянуть в комнату он не решился и все время глядел в пол. Боялся, они почувствуют, что он на них смотрит. Благополучно минавав дверь, ну, пока что благополучно, Хилий привалился к темной стене, сердце у него колотилось так сильно, что он обмяк и весь дрожал. Больше ничего не придумывалось. Если кто-то вдруг опять войдет и включит свет, то сразу заметит, как он тут беззащитно жмется к хлипкой деревянной стенке. Неужели он и вправду змей выпустил? Двух змей он видел. Они лежали на полу, и еще одна энергично ползла к свету. Всего минуту назад ему казалось, что это он здорово придумал. Но теперь он горячо раскаивался в содеином. Пожалуйста, Господи, пожалуйста, только бы они сюда не заползли. У змей на коже были ромбики, как у медногоголовок, только поострее. А на хвосте у самой отважной змеи, у той, которая храбро ползла на свет, Хилли различил кольца по гремушке, дюймов 2 длиной. На больше всего он боялся змей, которых не видел. Там в ящике их было штук 5 или 6, а то и больше. И где они? Из окна на улицу не выпрыгнешь, слишком высоко. Единственный выход в ванной. Если выберется на крышу, сумеет свеситься с крыши, держась за козырёк, а там уж спрыгнуть. Прыгал же он с дерева, в которое были почти такой же высоты. Но тут он растерянно понял, что двери в ванную тут нет. Он сделал ещё несколько шажков вдоль стены. Даже далековато забрался, слишком близко к тёмному углу, где он змеи выпустил. Но оказалось, что там двери нет. Просто он принял за дверь прислонённый к стене кусок фанеры. Хиль был сбит с толку. Дверь в ванную была слева, это он точно помнил. Он раздумывал пройти ли ещё немножко вперёд или вернуться назад, как вдруг сердце у него оборвалось. Он понял, что дверь в ванную была слева на в другой комнате. Он так опешил, что даже шевельнуться не мог. На какой-то миг комната будто обвалилась в пустоту, бездонная глубина, глухой колодец. Падаешь, и ширятся зрачки. А когда всё встало на место, Хилл даже сразу не понял, где находится. Он упёрся головой в стену, повозил ей туда-сюда. Ну почему он такой тупой? С ориентированием у него были проблемы. Он вечно путал правую сторону с левой, поднимет на секундочку глаза от учебника, а там уже все цифры с буквами перепутались, и скалец уже совсем с других строчек. Он бывал в школе садился не на своё место и даже не замечал этого. Невнимательный, невнимательный, лапили красные чернила на его сочинениях, контрольных по математике и подчищенных лезвием прописях.